Глава 36 Когда Мамуля рассказала мне о фениксе, я подумала, что это заведение рассчитано на таких, как Мария Галкина, богатеньких тетенек, которые в прямом и переносном смысле жиру бесятся, объясняла Ялке, сидя рядом с подружкой на поваленном стволе. Мы более или менее удобно устроились в лесу, который превращался в непролазную чащу уже в паре метров от дороги. Прямо перед нами, за одырчатым занавесом листвы, краснели ворота коттеджа «Роза». В «Фениксе» все домики носили имена декоративных цветущих растений. Мы ошиблись, когда решили, что настоящей Машеньки нет в живых. Да, та женщина, которая играла ее роли для екатеринодарской публики, умерла, и тело предано земле. Но настоящая Машенька жива. Она уже полгода находится здесь, в «Фениксе». «Уверена? Зараза!» — спросила Алка, звонко прихлопнув комара. — Сама зараза, — отмахнулась я и от скептически настроенной подружки, и от жужжащего вокруг кровопийца. — Уверена на девяносто девять процентов. — Почему же не на сто? — На сто я была бы уверена, если бы Дмитрий Борисович опознал настоящую Машеньку как свою пациентку, — вздохнула я. — К сожалению, у нас нет ни одной ее фотографии, зато он опознал кое-кого на снимке в газете. — В том фоторепортаже утренней жизни? — встревенулась Трушкина. — И кого он там узнал? Андрея Попова? — Дмитрий Борисович узнал мужчину, который полгода назад привез в клинику и с тех пор регулярно навещает пациентку из коттеджа «Роза». Я кивнула в сторону красных ворот. Однако это был вовсе не Андрей Попов. Дмитрий Борисович указал на его охранника. — Так это одно и то же. Охранник — его хозяин. Без разницы. И я так думаю, — согласилась я. Посмотри, как здорово все складывается. Маман Попова сказала, что до последнего времени ее сын свою жену просто обожал. Правильно, обожал, пока его женой была настоящая Мария Галкина, а вот к фальшивой Машеньке он никаких нежных чувств не питал и скрыть этого не смог. То есть, ты хочешь сказать, что любящий муж Попов при переезде из глухой провинции определил обожаемую супругу Галкину всей уединенный косметологический скид? чтобы она резко похорошела и не ударила в грязь лицом в новых высоких кругах?» Чеканна сформулировала Трошкина. «По-моему, это очень благородно. Не каждый мужчина так поступит». «Не каждый», — я вспомнила своего папулю. «Но я не вижу тут никакого криминала», — с сожалением сказала Алка. «А между тем в деле три убийства». «Нет-нет, наверняка мы знаем только о двух. Ниночки Сигуркиной, которую закатали в цемент, и Дашеньке Павелецкой, которой сломали шею». — возразила я. — Машенька Галкина, по слухам, умерла от передозировки наркотиков? Думаю, слухам можно верить. При том образе жизни, который вела данная особа, этого нужно было ожидать. Вот Галкин, я думаю, и ожидал. — Ничего не понимаю, — Трошкина схватилась за голову. — Если ожидалось, что умрет фальшивая Машенька, то почему же завещание написала настоящее? — Умница, зришь в корень, — похвалила я подружку. Трошкина застеснялась, потупилась и действительно уперлась взглядом в ближайший древесный корень. Сдается мне, отправляя жену в Феникс, любящий супруг Попов руководствовался не только благородством, ты вспомни, что рассказала нам бабуля о делах короля русского леса. Балабон бы тайно распродавал свое лесное царство. А кто был покупателем? Кто-то пород деятельности, имеющие отношение к лесу, иначе на накуилят ему балабоновые пектарники, бучины и гробовники. Сделку необходимо было провернуть тайно, значит, продавец покупателю доверял, они были хорошо знакомы. «Намекая, что покупателем на распродаже лесной империи мог быть Андрей Попов?» — смекнула Алка. «А что, мог? И если предположить, что для обретения части лесного королевства ему не хватало собственных средств, то то он мог попросить их у супруги. Вернула я. А она, будучи женщиной тихой, робкой и во всем сомневающейся, рискнуть своими финансами отказалась. И тогда муженек придумал загнать женушку в гроб, чтобы получить ее денежки по завещанию. Но поскольку свою женушку муженек любил, то убивать ее по-настоящему он не стал. Мы с Трошкиной мыслили наперегонки. Он нанял для исполнения роли Марии Галкиной похожую на нее особую из группы Риска и в ожидании неизбежного момента, когда наркоманка и распутница лже Машенька добалуются до смерти, заботливо поместил свою законную супругу в закрытую косметологическую клинику. «Минуточку», — Трошкина наморщила лоб. «Предполагается, что настоящая Машенька об этой афере не знала. Тогда зачем же она написала завещание?» Я не затруднилась с ответом. Настоящая Машенька была закомплексованной и мнительной мямлей и трусихой. Прикинь, что значит для такой особы многомесячное лечение в закрытой клинике? Страх и ужас. «Ага, она боялась страшной смерти через шоколадное обертывание», — Трошкина хихикнула. Но теперь понятно, почему завещание было составлено в пользу Попова. Бедная женщина наверняка чувствовала глубокую признательность к мужу, который не пожалел больших денег на ее красоту. Тут Алка с неудовольствием посмотрела на комариный укус, волдырем вздувшийся на ее нежном запястье, и сообразила, что наша с ней красота прямо сейчас несет потери. А чего мы тут сидим? спросила она, почесав руку. Чего ждем, пока нас комары до костей обладают? Терпи, Трошкина, попросила я. Мы обязательно должны увидеть машину, на которой ездит громила Андрея Попова. Местный охранник сказал, что автомобиль сейчас там, во дворе коттеджа, но ограда такая высокая, что через нее не заглянешь. «Я слышала, что тебе сказал местный охранник», — припомнила Алка. «Дядька с фотографией приезжает в коттедж «Роза» на серебристом «Лексусе». Марку не помню». «Вот-вот, а я в марках совсем не разбираюсь, разве что в почтовых», — поддакнула я. «Хочу взглянуть на этот серебристый «Лексус» своими глазами». «Зачем?» Судя по голосу, Трошкина мой внезапный интерес к автомобильной теме не одобряла. «Затем, чтобы выяснить, не тот ли это серый джип, который увез с похорон Машеньке, парикмахершу Ниночку Сигуркину», объяснила я, напряженно всматриваясь в просвет между листьями. Красные ворота, как по заказу, дрогнули и поехали в сторону. В образовавшийся проем неторопливо выкатился большой серебристо-серый внедорожник. «Ну, тот или не тот?» задышала мне в ухо нетерпеливая Трошкина. «Погоди, я должна увидеть его задницу!» «Что ты должна увидеть?» «Тихо ты!» Я свирепо посмотрела на расшумевшуюся подружку и снова уставилась на машину. Лексус плавно вывернул на дорогу и покатил по ней в сторону центральных ворот. «Ну и как тебе его зад?» Выдав несколько секунд, ехидно спросила Алка. «Эротичный?» «Подходящий», — кивнула я, пригнулась и полезла сквозь зелень на дорогу. «Давай за мной, нужно успеть сесть ему на хвост». Триста метров до нашей машины, оставленной на площадке у главного корпуса, мы с подружкой пробежали со скоростью, о которой не мог и мечтать наш школьный учитель физкультуры. Бабуля еще не вернулась с кабинета директора, встреча старых друзей затягивалась, а мы не могли ждать ее окончания. «Пусть бабуля тут побудет, потом придумаем, как ее забрать», сказала я, головой вперед, заныривая в салон Рено. «Зяма, просыпайся!» Братишка откинул назад водительское кресло и мирно спал в нем, плямкая губами, как грудный младенец. Трошкина с нежностью взглянула на почивающего любимого, но я безжалостно попинала откинутое сиденье ногой и повторила: Зяма, подъем! Быстро-быстро, у нас очень мало времени. Ну что, у нас мало времени? Зевая, спросил заворочившийся братец. Надеюсь, на плотный завтрак. «Нет, на то, чтобы догнать уходящий «Лексус».» «Догнать уходящий «Лексус»?» озадаченно повторил Зяма, под напором моих коленок поднимая кресло. «Ничего себе задача! Далеко он ушел?» Я посмотрела на часы. «Не знаю, но у него было шесть минут форы. Догоним?» «Если будем гнать изо всех сил», — ответил братец и приготовился к старту. «Пристегнитесь, девочки. Сейчас вы увидите, на что способен супер на тачке среднего класса». «О, боже!» Успела пискнуть Трошкина. Супермачу нажал на газ и жестко пришпоренная тачка среднего класса употребила все свои лошадиные силы на борьбу с превосходящим противником. К счастью, водитель Лексуса о развернувшемся соревновании не подозревал и ехал не так быстро, как мог бы. Все обгонять его не надо, сказала я, когда впереди замаячила серебристая корма преследуемого джипа. И тарани тоже. — поспешно добавила трусоватая Трошкина. — Пожалуйста, помедленнее. — Пожалуйста, — Зяма сбавил скорость и запоздало поинтересовался причиной спонтанного ралли. — На этой машине ездит охранник Андрея Попова, — объяснила я. — Тот здоровенный парень, который так не понравился тебе на кладбище. — У нас это взаимно, — пробормотал братишка и потер позавчерашний синяк на скуле. «Если честно, мне что-то не хочется встречаться с этим грубияном. Нам обязательно за ним ехать?» «Обязательно!» — ответила я непререкаемым тоном. «Видишь ли, брат мой Ватсон, я подозреваю, что именно на этой машине отправилась в свой последний путь убиенная парикмахерша. На моих глазах этот самый серебристый джип... Или другой точно такой же!» — справедливости ради вставила дотошная Трошкина. «Какой-то серебристый джип увез Сигуркину с кладбища после похорон Машеньки», — закончила я, неодобрительно покосившись на въедливую подружку. «Это первое совпадение. А вот второе. Посмотрите, какой у этой машины зад!» «И какой у него зад? Видали, и получше!» — брякнул Зяма. «Не вообще зад, а багажник», — уточнила я, погрозив пальцем зашипевшей ревневицы Трошкиной. Он очень вместительный, и габаритный груз из него не обязательно вынимать, можно просто вывалить или выкатить. «Так, я поняла», — мрачно сказала Алка. «Лексус, на котором раскатывает горилла Попова, мог увезти живую Сигуркину с кладбище и привезти ее мертвое тело в цементном коконе в лесополосу». «Гориллу Попова зовут Леонард», — с ухмылкой сообщил Зяма. «Представляете, Леонард он! Каково?» «Кинг-Конг эпохи Возрождения!» «Вы с Кинг-Конгом познакомились в процессе мордобоя?» съязвила Трошкина. «Нет, мне о нем Машенька рассказывала», — в тон ей ответил Зяма. «Она этого Ленчика Леонардо не жаловала». Он как-то втайне от хозяина попытался пленить ее своей могучей статью крупного примата, а она его жестоко отшила, и с той поры между ними вражда пошла. Ленчик докладывал Попову о Машенькиных безумствах, а она называла его цепным псом империализма и жестоко высмеивала в анекдотах. «Невеселых, наверное», — предположила я. «Почему? Некоторые рассказы были очень забавные», — возразил братец. «Мне, например, очень понравилась трагикомическая история автомобильной аварии, в которую Ленчик угодил в прошлом месяце. Как-то ночью он ехал на хозяйской машине мимо сельского кладбища, вдруг видит, через дорогу наискосок страшная черная тень скользит, не касаясь асфальта и прямо к машине кувыркается. Ленчик — парень суеверный, испугался призрака и давай от него спасаться. Одной рукой за амулет на шее схватился, другой стал руль выкручивать». С призраком разминулся, а с БМВухой на соседней полосе нет. Чужую машину помял, хозяйскую тоже. Да еще рука у него в шнурке на шее запуталась. При ударе едва сам себя не придушил. Из бэмвухи злые парни выскочили, а Аленчик безголосый им навстречу ползет, глаза пучит, хрипит. Конкретных парней бестелесным черным призраком стращает. Ну, ребята, ясное дело на костыля идиот по загривку. Потом гаишники приехали и стали с причиной аварии разбираться. Разобрались. Оказывается, на кладбище кто-то оставил на могилке конфеты в черном полиэтиленовом пакете. Бомжи конфеты съели, а пакет выбросили. И полетел он ветром гонимый, кувыркаясь и не касаясь асфальта наискосок через дорогу. — Отличный охранник этот Ленчик! — смеясь, заметила Трошкина. — Такой амбал, и призраков боится! Прямо умилетельно. «Ты, как перестанешь умиляться, вспомни, что этот амбал маленькую слабую женщину убил и в цемент закатал». Сухо напомнила я. Алка виновато взглянула на меня, но не удержалась от реплики. «Это ведь твоя версия, не более того». Сознавая справедливость сказанного, я помолчала, а подружка важно добавила. «Никто не может быть обвинен в преступлении, пока его вина не доказана». «А кто ее будет доказывать?» Зяма пожал плечами. «Менты, насколько я понял, по делу Сигуркиной водниковского маньяка ищут. Ленчика вместо него они брать не станут». «Смотря как мы им его подадим», — пробормотала я. Трушкина высоко подняла брови, я ответила ей взглядом упрямого вьючного ослика, Мамуля говорит, что у меня гипертрофированное чувство справедливости. Мне крайне неприятно мысль о том, что за преступление, совершенное одним человеком, будет наказан другой, даже если этот другой маньяк-убийца. Пусть его за собственные маньячества наказывают. Алка, оценив выражение моего лица, предпочла промолчать. Зяма тоже не стал продолжать тему. В полном молчании мы доехали до города, не теряя из виду «Лексус», попетляли по улочкам старого центра и конспиративно припарковались у бутика, в большой зеркальной витрине которого отражались железные ворота домовладения на другой стороне узкой улицы. Леонард Кинг Конгович вылез из машины и пошел открывать створки, украшенные чугунным вензелем АП. «Не иначе это и есть резиденция вице-короля русского леса, Андрея Попова» сказал Зяма, проявив редкую для него наблюдательность. «Похоже, прибыли», — уныло согласилась я, не зная, что делать дальше. Ин, позвала Алка, — «послушай, что скажу». «Что?» — безучастно отозвалась я. «Я знаю, как добыть доказательства вины Попова». «Как?» — я посмотрела на подружку с интересом. «Как делают сыщики в кино, когда умный негодяй совершает почти идеальное преступление». «Курят трубку и играют на скрипке?» — неуверенно предположила я, вспомнив Шерлока Холмса. «Идут в кабачок, плотно ужинают и пропускают по стаканчику», — предложил свою версию Зяма, выказывая приверженность силю комиссара Мегре. «Да нет же!» — Трошкина помотала головой. «Они стараются спугнуть преступника, чтобы он растерялся, начал делать глупости и в конце концов сам себя выдал». «Спугнуть?» Я пристально посмотрела на подружку. Алка закивала, как китайский болванчик. «Спугнуть!» Морщинки на моем лбу разгладились. Я с коварной усмешкой поглядела на ворота, в которые медленно втягивалась серебристая корма Лексуса и сказала. «Алка, ты голова!» «И ты голова!» Не осталась в долгу добрая подружка. «И я голова!» Сам себя похвалил нескромный братец. Вместе мы сила, три головы, прям как Змей Горыныч из сказки. «Сказки — это хорошо», — согласилась я, злокозненно улыбаясь. Случайно обронённое слово обещало вырасти в шикарный план.